Теперь он смотрел на грушу и клен. Они одни остались после войны от старого, еще до революционного сада. Груша, прямая, высокая, с крепким, темным, надежным стволом, каждую весну белым цветом цвела всем на радость. Вокруг нее кружились пчелы, шмели и бабочки. Под ней бегали ребята и ждали, когда облетят цветы и завяжутся плоды и крепкие терпкие, кислые, которые чуть лишь они с одного бока покраснеют, начнут сшибать и будут вгрызаться, словно оттачивая о них молодые зубы, пока скулы не сведет. А клен был какой-то редкой породы. Рядом с упитанной, покупечески пышной грушей он казался заезжим артистом-гастролером, Весь на иностранный манер, изнежен, привередлив, самовлюблен. Груша с ее мелкими плодами, дичками, чувствовала, конечно, свое невысокое происхождение, и соседство изящного клёна было ей в радость, в удовольствие. Алик вдруг так хорошо подумал о груше и клёне, вокруг которых играл в детстве, так интересно и открыто ему стала их долгая совместная жизнь посреди двора и людей, И именно сейчас от них он понял, если что и останется на земле, где он рос, так это будут они, груша с клёном. И никакой разговор ему с Павлом Полюшкиным не нужен теперь для облегчения души и прощание с родным домом. Полюшкин-то просто жлоб. Но и этого не хотелось Алику не только говорить Полюшкину, думать так ни о ком не хотелось, в такой редкий, светлый и печальный час жизни около живого еще родного дома. Ты торопишься, вот и иди, — миролюбиво спровадил Полюшкина Алик. Павел Полюшкин подхватил и потряс непротянутую ему руку друга детства, посмотрел в его голубые яркие глаза, но свои глаза как бы распустил по лицу и не увидел Алик не в том, что смотрел якобы прямо на него, не в том, что отъехал к скуле, ничего близкого своим мыслям и чувствам. «Так ты звони», — предложил Павел, вынул из нагрудного кармана визитную карточку, всучил Алику и зашагал к воротам. Но прежде чем навсегда для Алика скрыться за ними, он как много раз видел по телевизору в программе «Время», Поднял приветственно левую руку и задержал над головой ровно столько и точно так, как происходит это по протоколу при прощании с высоким заслуженным гостем. Вроде бы легко ушел на службу Полюшкин. В осадули в огороде, названивали колокольца его души. Но что-то все-таки теперь мешало Павлу вдохновенно принимать ожидаемые и неожиданные дары жизни. Старик, что ли, все-таки смутил его своей философией насчет иллюзий Павла, как, впрочем, и всего человечества. А может, скорее всего, встреча с Алькой, запоздалое ощущение непонятной еще вины И так от чего-то защемило сердце благополучного Павла Полюшкина, что вспомнилась ему вдруг мама. Он почти физически почувствовал ее взгляд, и ее глазами увидел себя. Увидел и понял, она не разделяет его радости. А ведь мама так хотела, чтобы он хорошо жил. В чем же дело? Мама. Павел был уже далеко, когда двор его дома стали быстро заполнять рабочие и строители, руководящие товарищи в шляпах с полями и с папками в руках. Всех объединил вокруг себя энергичный майор милиции. Переводили взгляды с груши на клён. «Да что тут голову ломать?» — выступил шагом вперед рабочий. «Был он невысок, сероглаз, несколько чрезмерно румян для трудового утра». Вот, наклонился он и пошуровал рукой по траве. Поднял еще не видно, что. Любовно обтер чистым носовым платком из нагрудного кармана куртки. «Попробуйте!» Протянул он милиционеру знакомый ему плод груши с красным боком. Алик, конечно, взял грушу, но пробовать не стал, задержал в ладони, улыбнулся и как бы в укор строителю или ломателю на данном этапе сообщил. А вот мы их почти никогда не видели спелыми, дозреть не давали, залезали по стволу. Алик погладил грубую корку коры, обтрясали и лопали вкусные. Старики их почему-то дулями называли. Не то слово, — подхватил строитель-ломатель, — как закуска бесподобный. «Мы это дерево, товарищ полковник!» Строитель явно из добрых побуждений прибавил Алику звание — «Мы его, знаете, как бережем? Выпьешь?» — показал он на обшарпанный вагончик. «И бегом к груши». Засмеялся, оглядывая всех. «Наилучшая закусочка». Его поддержали смехом, улыбками. Короче говоря, все душевно расположились к замечательной груше. «Значит, и кудрявому клену оставаться вместе с ней. И долго их жизнь теперь продлится, уйдет в грядущие дни». Деревья покрепче людей, и если человек не приложит дурацкую свою силу, чтобы свалить их, они переживут человека, его детей, внуков, потому что остаются на родном месте, никуда от него не рвутся, ничего им не нужно, кроме своего пространства родной земли, такого незначительного в масштабах столицы». Встанут вскоре рядом с дородной грушей, рядом с ее элегантным кавалером, кленом-кудряшом, новые коробки домов. Новые люди встретятся во дворе с двумя старыми деревьями. Хорошо бы случилось это весной. Груша каждую весну невеста, вся в белом цвету. Но и клен хорош, зеленый, кудрявый, как молодой, и почему-то пахнут медом его мелкие соцветия. Ответственные за стройку товарищи заверили майора милиции, что не допустят ни царапинки, ни сучка не тронут, оставят грушу и клен будущим новоселом в целости. Душа моя, ты летаешь ночами, а днем спишь, что ли? Может и надо тебе сил поднабраться для ночи? Но ведь не каждую ночь к нашему дому с тобой вдруг подбирается некто такой же, как мы, бесприютный. Есть у него и квартира, и служба, и дети. Малостью только одной не хватает тому дурачине — жизнью пожить в тихаря, той, что расти помогала. Доброе и беспечное время было не только у нас. В стенах нашего дома все-таки всем оказалось тепло. И уютно, и славно. Вот ведь сосед наш, тот Алик, Пришел, чтобы навек попрощаться, Чтобы наш дом в час последний его Не оставить на руки чужие. Нас там не было. После узнали, что судьбу деревянного дома Повернул человек, очень мудрый, В зеленой велюровой шляпе и в плаще прорезиненном. Длинным, будто мантии у прокурора. Человек тот сознанием дела отколупывал доски седые и под ними кирпичную кладку долго пробовал ломом долбить. И тогда порешил: дому жить. Вот спасибо тому человеку. Дому жить. Это значит, возможно, рядышком с ним продлевается наше родство с той землей. С золотыми шарами, со стенами, Славными крепкой кирпичной кладкой, На такую теперь не способны строители наши, С грушей, с кленом и с вечным горбом переулка. Значит, корни не вырваны наши, Корчевать их покамест не будут, Стороной их объедет бульдозер, И ковшом не копнет экскаватор. Очень скоро сюда приведем мы детей наших, внуков, Очень важно и около нас посмотреть на простое строение. Вон окно. И за ним, прямо в комнате этой, в 1907 году, родилась прабабушка моего внука. Родилась слабой, признаков жизни не подавала, и позвали священника. Он по всем правилам там же, в комнате, с небольшим окном, глядевшим во двор, отпел ее. Но выжила моя мама. Всем на удивление. Только звали ее за это с тех пор, шурка отпетая. Вот что такое всего одно окошко в подвале нашего двухэтажного дома. Душа моя, давай ничего не забудем. Страшно и жалко мне тех людей, которые не помнят, куда вести внуков, когда они спросят, покажите, откуда мы родом. А Полюшкин ехал на работу, пытаясь мысленно отделаться от ощущения непонятной вины, потому высмеивал себя в недавней ситуации. Еще не привык к своему богатству, вот оно и показалось чужим. И давно забытый друг детства, а ныне майор милиции Алик, был уж так не кстати. Нагнал страху на самом деле до слабости в коленках. Но если бы не эта слабость, припустил бежать, а? Вот смех то был бы. Так с легкой улыбкой на гладком румяном лице и вошел он в свою контору с самым незначительным опозданием. Как всегда резко распахнул дверь и остановился, оглядывая комнату. Женщины внимательно всмотрелись в него и моментально заметили, в каком настроении. Похоже, это было на давнюю детскую игру в «Замри». Останавливались на полделе. Кто с расческой над взбитым затылком, кто со свертком в руках, вынутым из хозяйственной сумки. Одни с тюбиком губной помады, другие с пудреницей, третьи с баночкой румян. Некоторые из них секунду назад пристально разглядывали себя в зеркальцах, делали глазки и все сразу замерли, только лишь услышав стук стремительно, всегда неожиданно, не вовремя, с треском распахнутой двери. «День добрый!» — поздоровался Павел. Взгляд на мухи он не задержал, но особо отметил про себя, как печально и вопросительно подняла она на него свои длинные светлые глаза. Только муха уже разложила на столе деловые бумаги и собой не занималась. Похоже, очень ждала Павла. «Здравствуйте, Павел Павлович! Здравствуйте! Доброе утро! Добрый день! Доброго здоровьица!» Слышал он, проходя по комнате к своему столу, слева от дверей в кабинет деды. «Продолжайте, товарищи!» Полюшкин позволял себе самым серьезным видом поиронизировать, когда у него было такое на хорошее бодрое настроение, как сейчас. «Но...» Пора сделать перерыв на работу, предупредил он женщин. Да-да, засуетились сотрудницы, чего-то мы уже. Муха сидела тихая. Луч солнца вызолотил ее пушистые кудри, и тот же луч высветил над ней угол высокого потолка бывшей залы. В углу разогретый солнцем Амурчик добросклонно поглядывал на Цереру, словно намекал Павлу, чтобы не проморгал он своего счастья. — Возможно, возможно, — соглашался с гипсовым упитанным младенцем Полюшкин, — мы еще вернемся к этому вопросу, — пообещал он толстопятому мальчишке. И Павел больше ничего не успел поразмыслить на эту приятную и актуальную теперь для него тему. Деда звонком вызвал его к себе на ковер. Моментально вынута из сейфа кожаная папка с золотым тиснением на подпись. Бесшумно открывал обе двери в кабинет деда Полюшкин. Шел вроде бы обычно, но мягко, как на цыпочках. Деда сидел за столом и в руках крутил дужки очков. К Павлу не повернулся. Смотрел в стол, на очки, и, скорее всего, того, что смотрел, он не видел. Что-то сильно беспокоило его. Крутой не в духе. Стало опять портиться настроение Павла, но он все-таки быстро поздоровался. «Добрый день, Александр Иванович!» И встал за креслом, чтобы ловко из-за плеча деды выложить перед ним раскрытую папку с бумагами. «А, здравствуй, здравствуй, Павел Павлович!» Деда постучал правой ладонью по столу, что означало «садись-ка, дружок, потолкуем!» У Павла неприятно щекотнуло в горле. «Но ничего не поделаешь!» Прихватил за спинку стул, подтянул к столу, присел. Крутой трудно развернулся к нему. «Павел...» С чисто сердечным беспокойством отметил, что лицо деды слишком красное и отекшее, наверное, от давления. Дышит чаще, чем обычно. Под голубыми небесного цвета глазами набрякли тяжелые мешки, гладкие, будто наполненные жидкостью, и под левым глазом мешок почему-то неожиданно вздрагивал, как горлышко у лягушки. Сидела одна лягушка на краю любимой. Павлушиной канавы в саду тети Зины и ничего не делала. Только светлая в пятнышках горлышко ее странно дрожало, будто она прыгает, торопится куда-то, и поэтому часто-часто дышит. Но она долго так сидела, глядела на Павлика и никуда не хотела уходить. Тогда Павлуша взял свою сучковатую палку и убил лягушку. Плох деда. «Как бы не скопытился!» — пожалел старика Полюшкин. «Не вовремя, деда, не надо!» — мысленно попросил Павел. «Ну что ты не рассказываешь, что там стряслось у Зинаиды?» — неожиданно спросил деда. И Павел почувствовал временную передышку, хотя понял, что это не главный вопрос деды. «О!», -о, -о — улыбнулся Павел. Перво-наперво вам тетя Зина шлет свой горячий привет, расспрашивала, как здоровье, семья. Спасибо, спасибо, закивал коротко стриженной головой деда. Сама-то как она? Это целая эпопея. Переехала она в новый дом с ванной, туалетом. Комната 18 метров, кухня семь с половиной, практически целая столовая, электрическая плита, огромный балкон, хотя этаж первый, точнее сказать, билетаж. Так она сама просила. Рад за нее, рад, улыбнулся деда счастливой детской блуждающей улыбкой и постучал очками по столу. «Ты-то вовремя к ней заявился? Еще как вовремя!» С искренним восторгом воскликнул Павел, имея в виду, конечно же, свое дело. «Помог ей?» – допытывался деда. «Помог», – подтвердил Полюшкин и тоже засмеялся. Вспомнил, что у него творилось в домике Григория Анисимовича. «Александр Иванович, да ей, мне кажется, весь город помогал». «Так много вещей?» – засмеялся деда. «Вещей раз-два и обчелся. Они ее не волновали». «Кстати, фабрика подарила гарнитур, но главное, весь ее сад переезжал, представляете?» «Факт?» «Факт. Выделили тете Зине самосвал, а комсомольцы, общественность, да и просто знакомые люди, скольким тетя Зина за свою жизнь помогла, ведь не сосчитать, явились с лопатами, с тачками, как на субботник». И всю субботу, все воскресенье, под присмотром тети Зины выкапывали ее уникальные яблони, сливы, груши, вишни, кусты всякие. Потом дело до цветов дошло. Все осторожно грузили на самосвал. Представляете, носилась наша тётя Зина, как угорелая в своих черных сатиновых шароварах, в голубой футболке, в моей старой нейлоновой куртке, в кедах, очки два раза чуть не потеряла, никто за ней не поспевал. Но дело шло весело, дружно, быстро, хотя без лишней суеты. Великий человек тётя Зина. Ох, молочина она, молочина, с удовольствием повторял, не теряя детской своей улыбки деда. Но куда потом ее деревья дели? Как куда? Ей под балкон. Так решили у них в городе. Да, тетя Зина добилась для всех такой нужной шоссейки. Она ведь отдавала себе ясный отчет, что первыми пойдут на слом ее хоромы и что даже сад не сохранить. А это часть ее жизни и гордость города их, если хотите знать. С домом она бы еще простилась, а сад был для нее живой. Его нельзя было уничтожить. Никому она про это не говорила, переживала ужасно. Но люди-то рядом понимали, и значит, постановили предоставить ей не только квартиру в новом доме, но и весь участок перед домом, обыкновенный пустырь, честно говоря, отдать под сад тете Зины. Вот это народ! С воодушевлением грохнул кулаком по столу деда. «Это я понимаю. Только у нас в России такое и может быть, Павел, а?» «Грандиозно!» «Да, да», — поспешно согласился Павел. «Тетя Зина, представляете, мне так и говорила. Это, Паша, только в нашей стране возможно. Но ведь и сама она сколько людям отдала, правда, Александр Иванович? Еще бы! Золотой человек, баби бог». А в эти дни, как комсомолка вскакивала в кабину самосвала, мчалась через весь город, следила за тем, как сгружают деревья, показывала, куда, какое, как сажать, что добавлять в землю, с ума сойти. И тем же самосвалом возвращалась, представляете? «Не представляю», — Изумленно улыбался деда, — «но верю. А ведь мы с ней ровесники. Одни люди приходили на смену другим». Такое коловращение народа было, что вы! Ну, ты, конечно, Павел, надеюсь, был не в последних рядах, не отставал от них? Я-то? — переспросил остывая Полюшкин. Он ясно помнил, чем занимался. «Я-то вкалывал, будь здоров, каждому», — честно сказал он. «Какое дело крутому! Да и вообще, кому какое дело, чем был занят в момент всеобщего трудового подъема при переезде сада тети Зины Павел Полюшкин?» «Молодец! Рад за тебя!» — похвалил деда и без всякого перехода спросил. «А ты не знаешь, кто из отдела рассказал там?» Он поднял кверху и ткнул в потолок указательный палец, отекший с крупным суставом. Кто рассказал им? Как я заблудился, когда открыли новый выход метро, а? Приблизил деда лицо к Павлу и постарался прямо посмотреть ему в глаза. Павла, конечно, бросило в жар. Щеки его запылали, но свои глаза он спрятать от взгляда деда не успел. Они сами до того удачно разбежались при таком его волнении и в который раз деда сбился с мысли, потеряв возможность увидеть правду в глазах Полюшкина. «Неужели ты, Паша?» — грустно спросил деда. «Ну что вы, Александр Иванович!» — вспотел Павел. «Вы же мне как родной, и могли такое про меня подумать?» Ужасно огорчился он тому, что деда догадался и правильно подумал. «Знаете, я...» «Возможно, почему-либо в ваших глазах недостойный человек, но не до такой же степени, а мне...» «Ладно, Павлуш, прости. Вижу, не ты. Верю. Хочется верить. Иначе хоть ложись и помирай. Ты мне как сын, Паша». Павел судорожно вздохнул, вынул белый платок, вытер лоб, нос, шею. Жар еще держал Павла. Не день, качели какие-то. То вверх к небесам взлетаешь, к самому солнцу с сумкой, полной неожиданного достатка. То какой-то придурок-милиционер решил разыграть и шмяк тебя мордой об землю, в переносном смысле, к счастью. То муха смотрит так, что хоть прямо в сей момент веди ее под венец. То деда докопался до того, чего ему знать не надо бы. «Александр Иванович, из-за себя...» И за весь наш отдел я ручаюсь головой, — горячо начал Полюшкин. И теперь зардевшиеся его щеки были как нельзя кстати. А кто вам, собственно, сказал, что там узнали? Может, чья-то подлая мелкая интрига? Как говорят в массовых детективах, на пушку нас с вами ловят, начальник. Попытался оказаться на стороне деды Полюшкин, встал рядом с дедой плечом к плечу, добровольно принимаю, мол, огонь на себя, разделяю и прочее. — Ты в пятницу рано ушел, а они в конце дня оба ко мне притопали. Я полотдела уже по домам отпустил. Тут вдруг заявляются оба два, и сам, и зам. — Ну, чувствую. Раз начали вежливо так, издалека здоровьем моим интересоваться, разговор будет долгим. Вызываю оставшихся дам, принесли нам чай, печенье, нашлось даже и бутерброды. Сели мы за журнальный столик, они передо мной, молодые, крепкие, нарядные, вежливые, вот как ты. Понял я, работа отдела их не волнует. С этой стороны никаких вопросов. То ли хорошо информированный, то ли с какой-то своей мыслишкой пожаловали. Скажи на милость, зачем им в пятницу, когда все домой разбегаются, сидеть со стариком и как будто без всякого дела за так чаи гонять? Насквозь я этих деятелей вижу, Павел Павлович. Дело свое они знают, но не об общем деле думают. Понятно, я говорю?»